Глава третья Несколько дней спустя Барнувен повел Огюста в малую школу. Он делал это для Мари, видимо, желая блеснуть перед ней. Барнувен был высоким, худым, 17-летним юношей, розовощекий, горячий, самоуверенный. Он был рад показать этому мальчишке, с кем тот имеет дело». Себя он считал выдающимся талантом, законным преемником для Круа. В малой школе он учился второй год и рассматривал ее лишь как ступень к большой школе изящных искусств. Огюст завидовал чуть заметному пушку, покрывавшему подбородок Барнувена, этой будущей бородки Ван -Дейка. завидовал его очаровательным глазам, тонким чертам, завидовал, что. У Барнувена такой выразительный, насмешливый рот. Барнувен мог говорить на любые темы, а ему приходилось подыскивать слова. Барнувен уже одевался по последней моде. Фрак, брюки со штрипками, мягкая шляпа и курил трубку. Длинные вьющиеся волосы падали на отложной по моде латинского квартала «ворот рубашки». Школа находилась на улице Эколь Медисен, в районе, центром которого были Высшая школа медицины, Сарбонна, Высшая школа права, Школа изящных искусств и обсерватория. Вот они, столпы французской науки, указывая, гордо объявил Барнувен, когда они быстро шли по широкому людному бульвару Сен-Мишель и затем по узенькой живописной улице Рассин. Барнувен, ему нравилось, чтобы его звали просто Барнувен, так и сыпал словами. Он рассказывал изумленному Огюсту, который смотрел ему в рот. Малая школа была основана в 1765 году Жан-Жаком Башелье, любимым художником мадам Помпадур. Это была школа прикладных искусств, а не изящных как «Большая школа». Она называется «Малой», в отличие от «Большой школы изящных искусств», но официально мы носим пышный титул. Барнувен произнес его, словно это был титул целой империи. Вы будете посещать специальную имперскую школу рисования и математических наук. Огюст не засмеялся, как тот от него ожидал. «Друг мой!» — воскликнул Барнувен. «Да ты не из болтливых!» «Верно!» — согласился Огюст. «Что ему было еще сказать?» «А Лекок, когда у него настроение, умеет говорить!» «Примечание!» «Лекок де Боабодран, Гораций» «Годы жизни 1805-1902» Французский художник и выдающийся педагог. Автор ряда брошюр, посвященных вопросам художественного воспитания. Учитель многих крупных французских художников. Роден, высоко ценивший Ликока, незадолго перед смертью рекомендовал переиздать его работы, что и было осуществлено в 1919 году. Конец примечания. Он не пояснил Гюсту, кто такой лекок но ясно было, что это необыкновенно важная личность. «Какому ремеслу ты обучаешься? Малая школа готовит чертежников, а не художников. Между прочим, студенты большой школы говорят, что здесь учатся бездари, которые к ним не попали. Но от меня они просто так не отделаются. Ты-то чем хочешь заниматься?» Я хочу стать художником. — А ты когда-нибудь писал красками? — Нет. — А я — да. У меня уже неплохая техника. Барнувен сказал это так, словно уже завоевал салон. А акварелью работал? — Немного. — Немного. Что значит «немного»? У тебя на уме верно не учеба, а развлечения Огюст столь яростно замотал головой, что Барновен изумился. «Ты точно решил поступать в большую школу?» «Я попробую. Сначала подготовлюсь в малой». «Все пробуют, А там того, гляди, вообразишь себя и Микеланджело». «Я никогда не видел его работ. А ты знаешь, кто он такой?» «Кое-что знаю. Мало. Меня все латыни учили» а теперь надумал стать художником. Огюст пожал плечами. «Если на то будет Божья воля, и если буду стараться». Барнувен уставился на него, словно увидел впервые, но они уже дошли до малой школы, надо было входить. Школа размещалась в замечательном здании XVII века. Перед домом был сад. Они прошли во двор, В большие кованые ворота подаркой. Над входом была латинская надпись Утилитас фирмитас. Барнувен перевел растерянному Огюсту. Практичность, надежность. Видно, ты попусту долбил латынь. Тут здорово, правда? Огюст кивнул и принялся рассматривать Геркулеса и Минерву, установленных по обе стороны входа. Около каждой статуи стояло по две ионические колонны. Тут какое-то противоречие, — подумал он. Скульптура греческая, а фасад в замысловато-декоративном стиле барокко. Само здание было круглое и завершалось куполом, который ему не понравился, слишком велик, да и дурного вкуса, скорее уж для церкви, а не для художественной школы. Барнувел ввел его в главный зал, некогда просторный салон, теперь превращенный в студию. Высокий потолок, большие продолговатые окна, самый лучший свет на северной стороне. Стены увешаны многочисленными рисунками, выполненными углем, белой, красной и черной пастелью, а также несколькими картинами, преимущественно копиями. В конце зала возвышалась платформа с широкой доской для рисования. За ней стоял человек. Перед доской находился станок для модели, несколько табуреток и примерно штук сорок тяжелых с прямыми спинками стульев с мольбертами перед каждым. На многих из них стояли рисунки. Студенты, все молодежь, что-нибудь от 14 до 18 лет. Огюст отметил это с облегчением, значит, он не будет слишком выделяться. Не было слышно ни шуток, ни разговоров. Он почувствовал, что здесь к делу относятся серьезно, что это не для безответственных или ленивых. Здесь учатся зарабатывать на жизнь, чтобы избегнуть нищеты и не окончить свои дни безвестным бродягой в морге или в сене чтобы не оказаться без работы или чтобы не идти по стопам отцов. У него бешено забилось сердце, когда Барнувен представил его Горацию Лекоку де Баубодрану, человеку, стоявшему на возвышении. Мэтр, это Огюст Роден, он хочет поступить в малую школу. Лекок внимательно посмотрел на Огюста. Это был темноволосый мужчина средних лет, с резкими чертами лица, потухшим взглядом, но когда что-то интересовало его, как сейчас Огюст, карие глаза его блестели, светились жизнью, ведь каждый новый ученик — это новый мир, новый вызов, рождение чего-то нового, или, тут лицо его вновь помрачнело, новое разочарование». «Удивительное лицо», — подумал Огюст, — «длинное, худое, высокие выдающиеся скулы, умный лоб и глаза, видящие все насквозь». Огюсту казалось, что взгляд Ликока гипнотизирует его. Мэтр его спрашивал, «Вас интересуют изящные искусства?» «Да». «И как тот догадался?» Барнувен сказал ему, что малая школа готовит ремесленников. — Где-нибудь учились раньше? — Нет. — Откуда вы знаете, что можете стать художником? — Я рисую с пяти лет. — На полотне? Лекок усмехнулся. — На берточной бумаге. Лекок изумился, и Барнувен, который знал обо всем от Мари, поспешил объяснить — — сказал Лекок, — еще один бедный студент. Огюст кивнул. — Почему вы не пришли к нам раньше? — Я ходил в обычную школу, учил латынь и арифметику. Понапрасну теряли время. Огюст с благодарностью взглянул на него. — Вы принесли какие-нибудь рисунки? — Нет. — Значит, меня не примут? Ученик отвлек Лекока. И он не ответил, а Барнувен прошептал, «Осел, конечно, примут. Тут нет экзаменов и за обучение не платят. Ему надо знать только, в какую группу тебя поместить». Лекок вновь обратился к Огюсту. Тот стоял напуганный и одновременно завороженный и резко сказал, «Всех моих студентов можно разбить на две группы. Одни — прирожденные служаки», которые хотят изображать только прямые линии, хотя таковых и в природе не существует. Хотят рисовать в соответствии с правилами, хотя в жизни нет правил. Эти обычно добираются до большой школы, где занимаются тем, что подражают классикам. Их следовало бы передушить еще при рождении. Но мне приходится учить их в этой свободной республике искусств. Вторые, их немного, и нельзя предсказать, откуда они появятся, пытаются смотреть на вещи своими глазами, иметь свое мнение, на манер Рембранта. Большинство художников смотрит на мир глазами своей семьи, своих учителей, своих хозяев, глазами общества, в котором они живут. А вторые, те, что идут по стопам Рембранта, учатся игнорировать их мнение и смотреть на все своими собственными глазами. Огюст был в отчаянии. Он видел так мало, так плохо. Никогда ему не попасть в большую школу. Никогда не будет он выставляться в салоне, единственном месте, где можно продать картины. Никогда ему не подняться до уровня малой школы которую сейчас олицетворял Лекок. «Но вы, конечно, считаете, что в искусстве должна быть тише благодать», — сказал Лекок. «Почему же? Я ведь не имею о нем никакого представления». «Значит, вы сами определите свой уровень», — равнодушно сказал Лекок. «Научитесь подражательству, станете поклонником прямых линий». Лекок уже было отвернулся от него, когда Огюст воскликнул. — Мой отец считает меня идиотом, потому что я хочу попасть сюда. Но мне надо попасть. Я не знаю, почему, но надо. И я могу рисовать. Я знаю, что могу. Лекок улыбнулся. — Что ж, мальчик хотя бы умеет сердиться. — Так рисуйте, — сказал он. Огюст повернулся за советом к Барнувену, но тот с таким превосходством и высокомерием пожал плечами, что Огюст не мог этого стерпеть. Он сел на свободный стул и взял черный пастельный карандаш. И хотя все было незнакомым, непривычным, растерянность его прошла, как только лицо Барнувена стало вырисовываться на бумаге. Огюст не мог думать ни о чем другом, и когда лекок. Неожиданно остановил его, он разочарованно сказал, «Но я же еще не кончил». «Достаточно!» Лекок рассмотрел рисунок, затем взглянул на Барнувена. «А ваш друг не из льстецов!» Барнувен посмотрел на свой рот на рисунки, привлекательный и одновременно несколько хитроватый, и объявил, «примитивно!» «Мазня. Совсем не похоже». Лекок сказал, «Но он вас таким видит». «Это шутка неудачна», — ответил Барнувен. «Прости меня», — негромко сказал Огюст. «Я вовсе не хотел нарисовать карикатуру». Барнувен великодушно махнул рукой в знак прощения, а Лекок сказал, «Это не карикатура. Как ваше имя, юноша?» «Роден. Огюст Роден. В следующий раз, Роден, когда будете изображать столь элегантного молодого франта, пользуйтесь пером для тонких линий, а то тут слишком много размазанных пятен. Я никогда не рисовал пером. У меня нет денег. Потом купите. У вас дело пойдет даже без единого су. Отлично». Благодарю вас, мэтр. Вы будете заниматься в утреннем классе вместе с начинающими. Я думал... Огюст остановился, не в силах продолжать. Он хотел что-то сказать, но ему было неловко. Вы думали, дорогой друг, что принадлежите к ученикам второго типа, к Рембрандтам. Это еще надо доказать. Времени у вас хоть отбавляй. А пока будем учиться рисовать, и только рисовать. Этого умения нам всем не достает. И вам тоже, Барнувен, — добавил ликок, заметив недовольство на его лице. Барнувен сказал, — Я стараюсь изо всех сил. — Все мои ученики стараются, — назидательно сказал Ликок, Стараться каждый может. Оюст решил с первого же занятия взяться за дело, не щадя себя, и все же чувствовал неуверенность. Занятия шли с 8 утра до полудня, в классе было сорок учеников. Лекок объявил, что прежде чем присоединиться к другим, занятым копированием рисунка в буше, он обязан доказать, что может рисовать по памяти. Это было испытанием для всех начинающих, которые мечтали стать художниками. Учитель сказал, это развивает наблюдательность, и, казалось, позабыл о нем, но Огюст чувствовал, что он проверяет его и скорее проверяет настойчивость, чем умение. Огюст сидел перед чистым листом белой бумаги и его мутило от этой чистой белизны. Он чувствовал себя в пустоте. Барнувен дал ему белые, красные и черные карандаши. Больше у него ничего не было. Огюст не знал, с чего начинать. Он чувствовал себя еще хуже, чем вчера. Никто им не интересовался. Барнувен делал копию с рисунка Буше сепией, что было обычным для малой школы, потому что Буше, олицетворяющий французское рококо XVIII века, считался здесь чуть ли не богом ведь он учил рисовать помпадур. Барнувен заметил, что Огюст сидит бледный, неподвижный, и прошептал. — Да нарисуй ты что-нибудь самое обычное, что видишь? — Видеть — это так же естественно, как дышать. — А что тут видеть? — думал Огюст. — Интересно, так ли уж много знает Лекок, как думает Барнувен. — А что значит «видеть»? Копировать куда проще. Он посмотрел на Барновена, но тот помотал головой. Лекок остановился за его спиной. — Нарисуйте что-нибудь знакомое. — Лицо? — Можно и лицо. — Можно я нарисую отца? — Как хотите. Лекок положил рядом перо, твердые мягкие карандаши, угольный карандаш и сказал... Всякий художник должен уметь подбирать наиболее подходящие для работы материалы. И вы тоже выберете. Улыбнулся и отошел в сторону. Огюст решительно повернулся к чистому листу бумаги, взялся было за перо, но не умел им пользоваться, и остановил выбор на черном и угольном карандашах, с которыми был знаком. Сначала он набросал голову в целом, Затем занялся отдельными чертами, тени он наложил так резко, что лицо казалось почти скульптурным, благообразное и одновременно суровое. Потом Агюст вспомнил, как выглядел папа, когда нехотя согласился отпустить его в малую школу, и сжатые губы теперь выражали отвращение, челюсть стала тяжелой и упрямой, шея толстой, снова подошел ликок. — Это ваш отец? — спросил он, пораженный рисунком. — Да. Внезапно его охватил страх, что рисунок могут разорвать. Сделан он был грубый папа выглядел ужасно. Но он готов был поклясться, что это папа. Лекок почувствовал беспокойство мальчика, но не мог удержаться от замечания, ведь мальчик был абсолютно серьезен. — Мсье Роден, вы слишком злы. «Но ведь он такой и есть!» — в отчаянии воскликнул Огюст. «Вы хотите сказать, что таким вы его видите, Роден? «Да, таким!» — решительно заявил Огюст, внезапно заупрямившись. «Таким вот отвратительным?» Огюст вздрогнул, но все же кивнул утвердительно. Лекок с удивлением покачал головой. «Я очень сожалею, мэтр» что он вам не нравится, но... — Неужели, — настаивал учитель, — вы не раскаиваетесь, что изобразили его таким? — Выбора не было. Огюст хотел солгать, но не мог. — Не раскаиваетесь? — повторил Лекок. Огюст принялся собирать свои карандаши. Он был уверен, что его выгоняют, хоть малая школа и бесплатная. Лекок сказал... Я рад, что вы такой злой. Условности — самый страшный враг молодых художников. Вам нравится мой рисунок? Огюст был поражен. Мне нравится, что вы не стали лгать и не стали льстить. Рисунок не должен быть гладеньким, он должен быть живым.